51. Вторник, 31 мая. От дома Рорбека на юге Визбадена до района Гонзенхайм в Майнце было недалеко. Харди доехал на такси и сейчас шел вниз по Брайтштрассе. Больше никаких мыслей о месте. Только выяснить правду. В этом он себе поклялся. Его поиском пришел бы конец, если бы не этот короткий необдуманный комментарий Геральда Рорбека. Более двух с половиной миллионов. Откуда тот знал сумму? 20 лет назад Харди заработал на наркобизнесе кучу денег в марках и иностранной валюте. Сегодня в пересчете это было бы в 2 миллиона 700 тысяч евро. Но деньги были не изъяты, а сгорели вместе с домом. Откуда Рорбек знал, сколько там было? Никто, кроме Харди, не знал точную сумму. За исключением Лизи. Айзнер трахался с Лизи. Что-то здесь было не так. Может, деньги вовсе не сгорели? Именно это он и хотел сейчас выяснить. Харди знал, что по этому поводу сказала бы Нора. «Забудь о деньгах», — посоветовала бы она ему. «Нет смысла быть самым богатым на кладбище. Но если эти деньги кому-то и полагались, то ему». Поэтому он нанесет визит каждому из группы шесть. И начнет с Хаганы. «Всегда ищи самое слабое звено». В досье, который достал Томашевский, адреса Анны Хагана не было. Кроме того, у него был засекреченный номер. Из документов он узнал, что она жила с молодым мужчиной и падчерицей. Правда, Антуан раздобыл адрес ее сестры, известного в Майнце адвоката. Харди решил навестить ее, чтобы хотя бы узнать номер телефона Анны, не больше. Добравшись до дома доктора Катарины Хаганы, он обнаружил, что все, на удивление просто. Адвокат его не ждала, но и не осознавала никакой опасности. Иначе заперла бы входную дверь в это время. А так Харди относительно легко проник в дом. Вальтер был засунут за пояс на спине. Но Харди не собирался им пользоваться. В этот раз он хотел просто поговорить без угроз или применения насилия. Было почти половина десятого вечера. На нижнем этаже стояла кромешная тьма. Только наверху горел свет, который падал на длинную широкую лестницу. Харди зашагал наверх. Деревянные ступени скрипели. Он услышал, как кто-то наверху открыл дверь и вышел в коридор. Харди тут же ускорил шаг. Мне очень жаль, что я вот так просто вошел к вам. Меня зовут Томас Хардковский, громко крикнул он. Я бывший коллега вашей сестры. Катарина Хагана появилась на верхней ступени и ухватилась за перила. Я знаю, кто вы. Ее лицо было непривычно бледным, а голос, вероятно, дрожал от вида Харди. Со сломанным носом и опухшим глазом. «Вы — убийца, и вам лучше покинуть мой дом, пока я не вызвала полицию». Харди успокаивающе поднял руки. «У меня только один вопрос». Катарина проигнорировала его просьбу и достала из-за спины руку, в которой держала телефон. Она уже набирала номер. Черт. Тогда Харди вытащил пистолет, и одним прыжком преодолел последние ступени. Он направил пистолет на Катарину, а другой рукой выхватил у нее из пальцев телефон. Она с визгом отпрянула. Тихо, шикнул он. У меня всего один вопрос. Он целился в нее из пистолета, и она отступила на шаг к стене. Женщина не знала, что в целях безопасности пистолет даже не заряжен, чтобы избежать смертельных случайностей этой ночью. Что вы хотите знать? истерично воскликнула Катарина. «Где мне найти вашу сестру? Это все. «Что вам от нее нужно?» «Я хочу знать, где она живет и как с ней связаться». Катарина молчала. Харди приставил ей пистолет к груди, на что она снова вскрикнула. «У нее засекреченный номер. Я не могу вам его дать». «Тогда позвоните ей. Пусть она сама назначит место встречи. Давайте». Харди сунул ей телефон в руку. «Я... я не помню ее номер наизусть», — замямлила Катарина. «Мы уже много лет не общаемся, и ее номер не сохранен в телефоне». «Что за дерьмо?» — заорал Харди, схватил Катарину за руку и потащил по коридору к открытой двери, за которой находился освещенный кабинет. Видимо, Катарина работала, потому что на столе лежали раскрытые папки. Рядом стояла чашка с какао, И современный стационарный телефонный аппарат. Кондиционер под потолком монотонно жужжал. Найдите ее номер и позвоните ей, приказал Харди. Катарина села за стол, дрожащими руками открыла записную книжку, полистала, и уже хотела набрать какой-то номер на сотовом, но Харди ее остановил. Позвоните со стационарного телефона, чтобы я видел, какой номер вы набираете, и включите громкую связь. Катарина отложила сотовый в сторону и начала набирать номер сестры на стационарном телефоне. А Харди стояла рядом и следил за дисплеем. Затем она включила громкую связь. Катарина держала трубку дрожащими пальцами и ждала. Харди слышал гудки. После седьмого сняли трубку. «Привет, сестричка. Давно не разговаривали. Чудесно, что ты тоже мне иногда звонишь. Да, я еще жива». Раздался женский голос, который Харди тут же узнал столько лет спустя. Его бывшая коллега говорила язвительно. Похоже, сестры не были лучшими подругами. «Где ты сейчас?» — спросила Катарина почти срывающимся голосом. «В Берлине, на конференции. Господи, ты вот-вот заплачешь. С каких пор ты мною интересуешься?» На заднем плане слышалась типичная для бара фортепьяная музыка и говор людей. «У меня мало времени. Что случилось?» Харди кивнул, чтобы она продолжала говорить. «Рядом со мной стоит Томас Хартковский». Катарина прочистила горло. «Он хочет с тобой встретиться. У тебя дома». На другом конце наступило молчание. «Ты сказала ему, где я живу?» «Нет». «Чего он хочет?» Харди выхватил трубку у Катарины. «Привет, Анна. Я хочу узнать, куда вы дели мои деньги после того, как сожгли мой дом». Какие деньги, сумасшедший? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. «Анна, меня обманывали всю жизнь, и я сыт этим по горло». «Почему ты не идешь к другим?» «Я только что был у Рорбака». «И что?» «Он не будет ей говорить, что сын Рорбака мёртв». «Поверь, я не собираюсь церемониться с твоей сестрой», — пригрозил Харди. «Вообще-то он не хотел этого делать». но всё равно прижал пистолет Катарине к виску, так что она в панике закричала. «Харди, нет!» — крикнула Анна. «Где ты живешь? Я приду к тебе, а ты пока вспомнишь, где вы спрятали деньги». «Харди, ты сошел с ума и только глубже загоняешь себя в дерьмо!» «Думаешь, мне есть что терять? Так что лучше поговори со мной, потому что я все равно выясню твой адрес. Но тогда приду к тебе уже в совсем другом настроении. Возможно, он слишком далеко зашел, но теперь нужно довести все до конца. «Я слышал, у тебя есть муж и маленькая дочь». «Моя сестра живет в... Катарина, нет! Замолчи!» — раздался крик Анны из громкоговорителя. Но Катарина не дала себя сбить с толку. «Я скажу вам, потому что, думаю, вы не такой жестокий, каким хотите казаться», — выдавила она. «Но вы должны пообещать мне, что не причините зла Анне...» и её пачерице. Чтобы Анна вам не сделала, поверьте мне, она уже сполна за это заплатила». Катарина заплакала. «Анна любит девочку как родную. Вы можете это понять?» Всхлипывая, она принялась вытирать слезы. На мгновение Харди ослабил нажим пистолета на висок женщины. Господи, опять все вышло из-под контроля. «Катарина, я прошу тебя, больше ничего не говори!» — раздался голос Анны. На мгновение Харди отвлекся. Тут Катарина вскочила и выбежала из кабинета. «Твою мать!» Харди бросил трубку и побежал за ней. В коридоре он ее нагнал, но прежде чем успел схватить, она запнулась на верхней ступени. Пытаясь ухватиться, с мерзким звуком скребанула ногтями по стене, а затем потеряла равновесие и полетела вниз по лестнице. На мгновение у Харди остановилось сердце. Во время падения Катарина безуспешно пыталась схватиться за перекладины перил, но скорость была настолько велика, что она дважды перекувырнулась и, наконец, замерла на полу нижнего этажа. «О, Господи!» Харди подбежал к ней. Растрепавшиеся волосы закрывали ей лицо, а голень выглядела сломанной. Но самое важное — она еще дышала. Убрав оружие, Харди осмотрел ее. Катарина открыла глаза и сморщилась от боли. «Не двигайтесь. Я отвезу вас в больницу». «Убирайтесь отсюда!» — прошепела она. «Вы не сможете идти!» — заявил он. На всякий случай наклонился к ней и потрогал голень. Она была абсолютно точно сломана, потому что кожа над костью уже посинела. А Катарина вздрогнула от его прикосновения. «Возможно, у вас внутреннее кровотечение». «Я сама могу вызвать скорую». «Как хотите, но ваш мобильник наверху. Не двигайтесь, я его принесу». Харди хотел уже развернуться, но Катарина схватила его за руку. «Вы бы действительно меня застрелили?» Он помедлил, затем помотал головой. «А мою сестру и ее пачерицу? «За кого вы меня принимаете? Я не убиваю детей. Я просто хочу раскрыть преступление, за которое отсидел в тюрьме, и вернуть свою собственность». Катарина кивнула. Потом назвала ему улицу и номер дома в Висбадене. — Пожалуйста. Ничего ей не делайте. — Нет, конечно. Спасибо. Харди поднялся по лестнице и вошел в кабинет. Пока искал на письменном столе сотовой Катарины, услышал отчаянные крики Анны. — Харди, черт возьми, что случилось? Что ты с ней сделал, подонок? Харди наклонился к телефонной трубке. — Когда приду к тебе, я хочу получить ответы и свои деньги. Он назвал ее адрес и разорвал соединение. Затем спустился по лестнице. Сунув мобильный телефон Катарени в руку, хотел уже уйти, но увидел, как она прислонилась к стене и без сил опустила телефон. Мне позвонить за вас? спросил Харди. Спасибо, я сама. Только отдохну минутку. Уверена? Да, уверена, идите. Без дальнейших комментариев Харди покинул дом. Его встретила давящая ночная духота. Опять просто блестяще справился. Харди прошел мимо старого белого минивена Volkswagen с логотипом пиццы. «Продаю. 2499 евро». Было написано на картонке под лобовым стеклом. Ниже был указан номер телефона. Харди осмотрел машину, которая выглядела неплохо. Конечно, нужно будет проверить двигатель. Он достал сотовый и набрал номер. Пока он звонил и узнавал про машину, не заметил, как за ним на расстоянии нескольких сотен метров вниз по улице проехала черная лада «Тайга» с выключенными фарами и остановилась перед домом Катарины Хаганы. За рулем сидел высокий лысый мужчина в темной одежде. Двигатель продолжал работать, когда открылась пассажирская дверь.